25. Я собирался уже спросить, что это за хрень вообще может быть, как рука сама дернулась, отбивая очередную иглу. Кто бы на нас ни охотился, он все еще был здесь и весьма близко. Самое разумное, когда против тебя невидимый противник с дальнобойным оружием — укрыться и выжидать. Вот только нам такой вариант не подходит совершенно, ведь кроме него есть еще крысолюди и странное нечто, которое они выманивают в нашу сторону. «Слышишь, будто вода по камням течет», — заметила Эва. «Оттуда!» Стоило ей показать на ответвление, как две не самые крупные крысы выскочили из туннеля и бросились со всех лап на утек. Что бы за ними ни двигалось, оно явно опасно. Прошли несколько почти бесконечных секунд, пока свет моего меча не отразился на странной водянистой туше, занимающей все пространство хода от пола до потолка и от стены до стены. Ни глаз, ни рта, ни каких-либо других отверстий в нем видно не было. Вот только в полупрозрачном теле отчетливо проступила быстро расщепляемая тушка крысы. Она явно туда не добровольно забралась. Стоило мне подумать, как же столь ловкое и быстрое существо могло попасться медленно ползущей слизи, как в нашу сторону выстрелила потоком зловонного вещества. «Дьявол!» Я по привычке отразил атаку жертвенным, и клинок, зашипев, окутался облаком пара. Твари такой тесный контакт тоже пришелся не по вкусу. По ее склизкому телу прошла вибрация, и щупальце втянулось обратно, пытаясь увлечь за собой мой меч. Двуручник не сдавался, пытаясь вскипятить странную желеобразную субстанцию гаснущим огнем. «Это шахтный полос!» — крикнула Лиска, вытягивая с лестничного пролета Эву, едва передвигающую ноги. «Нужно быстрее убираться, а то от нас даже костей не останется!» «Ты, блин, не пробовала нормальным языком говорить! Будто мне его название что-то объяснять должно!» Сорвался я, понимая всю безвыходность ситуации. Мельком просмотрев зрение всех паучков, успевших отбежать довольно далеко, я выбрал путь, который показался самым безопасным. «Сюда!» «Да с чего ты решил?» Возмутилась Лиссандра, но я ее уже не слушал. Подхватив обессилившую Эву, бросился в самый широкий и просторный коридор. По сравнению с узкими перемычками других коридоров, он был чуть ли не полноценной улицей, И я очень рассчитывал, что такая туша не сможет разогнаться на открытом пространстве. В принципе, все было верно. Вот только начав выползать из узкого бокового хода, эта тварь разом выплюнула из себя с десяток щупалец, которыми ухватилась за стены, проталкивая себя вперед. Делала она это совершенно беззвучно. Никаких ахов, охов или даже просто дыхания. Только влажный стук бесформенных лапа, стены и потолок. Весело эта дура, явно порядочно. Потому что некоторые камни под давлением просто выдирало из складки. Да и на полу, если я все верно разглядел, при приближении тела начинали появляться ямочки. Только не от веса, а от кислоты. Воняла эта гадость так, что пробивалась даже через зловоние отбросов и остатки жизнедеятельности наших мохнатых друзей. Не дай бог попадешь под желейный каток, расплавит за секунды. Вон от крысы уже остались только мерно расползающиеся в стороны волосы. Лиска, где твои бабочки! крикнул я, пытаясь сообразить, куда бежать дальше с каждой стороны от нас регулярно встречались ответвления и проходы но попасть в тупик мне совершенно не хотелось как сражаться с тварью плюющей на огонь с высокой колокольни и при этом неуязвимой для обычного оружия понятия не имею ты тяжело ответила александра всю концентрацию сбил а без нее уже не можешь куда бежать так чтобы тупика не было сюда внезапно подала голос низкорослая дворфийка. «Я знаю дорогу!» Я даже возмутиться не мог, дыхания не хватало. «Она что, раньше об этом не могла сказать? Серьезно?» Ксиулан шустро обогнала меня и нырнула в один из боковых коридоров, почти мгновенно скрывшись из глаз. Удивляться проворности невысокой девушки было некогда, так что я просто последовал за ней, таща на хребте мага жизни, которому совсем уже поплохело. Вот только стоило мне завернуть вслед за воровкой, как я чуть не рухнул в яму. Было настолько темно, что я даже глубину определить не смог. Шириной этот провал был метра два. Не то что с грузом не перепрыгнуть, а даже самому тяжеленько будет. Быстро помотав головой, я увидел, как дворфийка цепляясь ногтями за выступы, переползает на противоположную сторону. «Я... я не смогу!» — запричитала Лиска, которую мне удалось поймать за шиворот прямо перед пропастью. Под ноги она совершенно не смотрела. «Сможешь! Выхода нет!» С первого взгляда на стену было понятно — это старая кладка. Огромные валуны, широкие щели между камнями — Прояви хоть немного сноровки, и без проблем переберешься. Уверен, те же крысы вообще не видели разницы между полом и такими стенами. А вот мне с грузом придется нелегко. «Иди первым!» — предложила чернокнижница. «А я после!» «Ну уж нет!» Подтолкнув ее к стене, я дождался, пока девушка неуверенными шажками пройдет треть дороги, и выглянул в коридор, чуть ли не нос к носу, столкнувшись с полозом. Тварь времени даром не теряла и нас почти догнала. Что с этой тварью делать? Огонь ее лишь заставил отдернуть щупальца. Хотя стоп, мне сейчас больше и не нужно. Достав из футляра две оставшихся ампулы, я кинул их почти под морду твари, если у нее вообще есть морда, а следом, В мгновенно вспыхнувшее пламя швырнул и вату, в которой они хранились. Были бы тряпки, пожалуй, добавил бы и их. Полос отдернулся от огня, затем напружинился, даже складки стало видно. Но вместо того, чтобы прыгать, просто исторг из себя поток остро пахнущей кислоты, которая залила и мой неудавшийся костерок и пол на метр в разные стороны. Камни зашипели. Жидкость активно пузырилась, но слизню, кажется, было на нее совершенно наплевать. Он пополз прямо по луже, не дожидаясь, пока она испарится. Матерясь в полголоса, я вернулся к расщелине и с облегчением увидел Лиску на той стороне. Теперь же настала моя очередь, вернее наша, учитывая, что у меня на спине висела слабо держась Эва. Перехватив ее руки у себя на груди и перевязав их ремнем так, чтобы не свалилось раньше времени, я ухватился пальцами за первые из камней. «Тяжело ли мне было?» «Да, блин, еще как!» Пальцы соскальзывали с камней, усеянных каплями влаги и мхом. Ноги то и дело норовили сорваться с узкого, всего в пару сантиметров уступа. Но я смог чертыхаясь и постоянно придерживая Эву, перебрался на другую сторону и рухнул рядом с пытающейся выровнять дыхание лиской. Воровка стояла совершенно спокойно, всем своим видом показывая, что данное испытание для нее лишь легкая разминка. А мне хотелось как минимум дать ей хорошенького такого поджопника. «Ты что?» Чуть отдышавшись, смог я обратиться к Сиулан. «Не могла сразу сказать, что тут пропасть, а если бы мы в нее упали?» «Ну не упали же!» — пожала плечами вздорная девчонка. «А если б даже и да, то сами и виноваты». «Можно?» — спросила тяжело дыша Алесандра. «Я ее прикончу, во имя Длани, конечно же, или за покушение на ваше сиятельство». «Чего?» — заржала дворфика. Это вот этот долговязый, как его там, сиятельство? В смысле, граф, что ли? Да вам, оборванцам, даже. Стоп! Вы что, серьезно? Вот на кой ляд ты сказала! С неодобрением посмотрел я на чернокнижницу. Теперь ее придется убить. Эй, эй! Я никомушеньки не скажу! Честное, причестное! Замахала руками Ксиулан. Очень убедительно, ага. Вот только я словам ее ни на секунду не поверил. С чего бы это, да? Позже решим. А пока нужно выбраться из подземелья. И как можно быстрее. Несколько щупалец ударили в потолок и пол. Полос начал втягиваться в проход. И похоже, ему было абсолютно наплевать на пропасть, зияющую под его туловищем. Склиское тело надежно удерживалось на десятках отростков, прилепившихся к потолку и стенам. «Ну уж, тварь, сюда тебе не перебраться!» Сбросив отключившуюся Эву со спины, я со всей силы рубанул по ближайшим щупальцам. Широкое лезвие легко прошло сквозь желеобразную субстанцию, отсекая присосавшуюся часть. Слизняк дернулся, выбрасывая новую ложноножку, но мне хватило времени, чтобы обрубить две других. Минуту мы соревновались в скорости. Жертвенный шипел от капель кислоты, но держался, чего нельзя было сказать о полозе. После особенно удачного удара, когда одним махом я перерубил спиток лап, он все же провалился вниз. Но, увы, недалеко. Уже спустя пару метров пропасти существо вновь сумело прилепиться к стенам. И тут я уже ничего не мог сделать. Алхимического огня у меня не осталось. Двуручник погас, и теперь был просто отличным мечом из серой стали. А уж надеяться на то, что у девушек найдется оружие против этого монстра, и вовсе было слишком наивно и глупо. «Убираемся отсюда, пока Эви еще хуже не стало!» — крикнул я, вновь взваливая мага жизни на загрибок. «Лиска, все мои пауки на той стороне остались! Что у тебя?» «Слишком далеко!» — поморщилась чернокнижница. «Но парочка залетела параллельным туннелем, думаю, смогу вывести их на нас!» «Вытащишь нас отсюда, сохраню жизнь!» — пообещал я Дворфике а если нет то перед смертью дам завещание в котором объявлю тебя виновной в смерти графа поняла чего уж тут не понять нахмурилась ксиулан за мной идите глава двадцать шестая темные туннели были полны крыс как мелких вполне обычного вида так и крыса людей Гиганты встречались нечасто, и сейчас мы старались их обходить как можно дальше. Благо, воровка знала общее направление, а бабочки Лиссандры проводили разведку. Если же приходилось отбиваться, наставал мой черед. Не знаю, что произошло с моим любимцем. Может, потоки кислоты въелись в лезвие и повредили магию, наложенную матерью. Может, я просто переусердствовал в отрубании сбившегося со следа шахтного полоза но теперь, даже вдоволь напившись крови, жертвенный не показывал огня. Хотя, возможно, в данном случае так было даже лучше, ведь мы старались двигаться скрытно, что с пылающим мечом почти невозможно. Передохнуть было некогда. Буквально за каждым углом таились враги, а еще где-то позади неотвратимо двигался полос. Мы не видели эту тварь, Да и двигалась она, не создавая шума, но крысы совершенно не желали умирать молча. Писк и вопли регулярно разносились по коридорам, сообщая всем о том, что настоящий хозяин глубин поймал очередную незадачливую добычу. Крысолюды готовились к встрече, строили укрепления и латали туннели, забивая их баррикадами. Чаще всего именно с такими горестроителями мы и сталкивались. Убить их было легко, так что это нас почти не замедляло, но раз за разом я замечал движение в полутьме позади. Двигался ли это убийца или просто кто-то из подземных хищников, мы не знали. Но после второго случая я попросил оставить одну бабочку позади. Просто на всякий случай. «Есть!» – тихо сказала Александра, когда мы свернули за очередной угол. «Попался!» «Кто там?» «Крысеныш, судя по всему, ни один из младших. Просто идет следом и регулярно подглядывает. Ничего опасного». «Не бывает безопасных монстров. Можешь подрезать крыльями, пока мы уходим». «Мои бабочки для отвлечения, а не атаки», — резонно заметила Лиска. «Были бы это шершни или хотя бы пчелы?» «Ну так создай. Ты же сама говорила, что у тебя есть схемы». «Теперь у тебя и предильщик есть, и хозяин твой полноценный маг. В чем проблема-то?» «Дубина! Если бы это так просто было! Сам попробовать не хочешь?» Оскорбилась на мое предложение юная чернокнижница. «Может, вам барабаны трубы дать?» Зашипела Ксиулан. «Чтобы вы точно всех врагов сюда позвали! А то вас кто-то не услышал еще!» «Ты не слишком ли много себе позволяешь? Сама-то ты кто?» «Крыса, что в помоях, до да подворотнях возится, а туда же указывать!» «Тихо обе!» — цыкнул я на девушек. «Не до ваших мелочных склок!» Не снимая перевязи, которые подпоясал Эву, я прощупал пульс. Слабый, но он пока был ровным и уловимым. Правда, сказать, что в дальнейшем ей не станет хуже, я бы не взялся. Черт его знает, что именно было на зубах у той твари, никогда не интересовался ядами. Но после этого случая, пожалуй, стоит. Да и в бестиарий, наконец, надо заглянуть, а то пойду в лес за грибочками без снаряги, и меня захомячит какой-нибудь гигантский кроль. «Впереди!» — предупредила Лиска. «Три мелких крысы, одна в доспехах и с копьем!» «Обойти можем?» «Нет, в других проходах еще больше врагов!» А если направо пойдем, то вообще налогово наткнемся. Черт. Рисковать не хотелось, но время играло не на нашей стороне. С девушкой на спине я потерял значительную часть мобильности и тратил слишком много сил на простые действия. К счастью, пока жертвенный с лихвой компенсировал эти недостатки. Перехватив меч двумя руками, я выглянул за угол. Мы уже пропитались кровью и вонью этих подземелий. Сомневаюсь, что даже чувствительные крысиные носы могли вычленить наши истинные запахи из окружения. А зрение... Что же, сейчас оно, благодаря усилению, полученному от Гроаса, у меня было даже лучше, чем у врагов. Без труда разглядев всех трех противников, старший пища отчитывал или наставлял младших, я подкрался как можно ближе. И только когда один из крысо-людей обернулся на шорох, бросился в атаку. Схватка длилась всего долю секунды, но мне было достаточно, чтобы нанести два уверенных удара крест-накрест, отрубая лапы, рассекая шеи и животы. Но последняя, самая здоровая из крыс, успела напоследок заорать разину в пасть. Крик оборвался громким бульканьем крови, когда я отрубил ей голову, но эхо уже гуляла по коридорам, призывая к нам всех сородичей этого монстра. «Бежим!» Раздумывать было некогда. Две, три и даже пять не будет проблемой, но если из проходов появится больше десятка тварей, то это станет последним сражением и для меня, и для девушек. Все прекрасно это понимали и мы улепетывали, сверкая пятками. Прошло несколько секунд, и сразу несколько предсмертных воплей огласило подземелье. Крысы, ищущие нас, напоролись на идущего по следу полоза. Интересно, скольких он должен сожрать, прежде чем впадет в спячку? Я насчитал, по крайней мере, с десяток жертв, если судить по крикам, а ведь явно были и те, кого он сумел схомячить, не привлекая внимания. «Осталось совсем немного, всего два поворота», — довольно сказала Ксиулан. «И мы окажемся у северного выхода на поверхность». «Не говори гоп», — мрачно заметил я. «Над нами еще два этажа этих тварей». «Нет, не там. Там трущобы опускаются почти до третьего этажа», — довольно сообщила воровка. «Через них в город идет контрабанда, так что наши регулярно вычищают там все подчастую. «И власти не в курсе, что у них под носом проворачивают свои делишки всякие...» Лиска на секунду замолчала, подбирая слова. «Преступные элементы? Как не в курсе?» Искренне удивилась дворфика. «Господин безгрешный все это и организовывает, и налогом облагает». «Так он же не власть!» хмыкнула чернокнижница. «А кто же? Граф, что ли?» рассмеялась воровка. «У нас в подгороде свой правитель!» «Интересно, и как же демон с таким может мириться?» Проговорила Александра куда тише, скорее самой себе, чем нам. Хотя посыл ее я понимал прекрасно. Не может быть, чтобы глава у Ротакоты был не в курсе темных делишек, проводимых в подземной части северной столицы. И либо у них соглашение, либо Хикару выполняет его прямые поручения». Недаром же он чиновником в администрации работает. И тогда возникает еще более интересный вопрос. За что отвечают другие? Ведь есть служащие куда более высокого ранга. Но все эти вопросы вполне можно отложить на потом. Мы как раз приближались к выходу на поверхность. Как я это определил? Элементарно. Количество куч с отходами начало резко сокращаться. Все меньше катакомбы напоминали большое крысиное гнездо, и все больше нормальный погреб. В конце туннеля даже забрезжил свет, и оставался один очень весомый вопрос. Мое инкогнито. На что я готов пойти, чтобы лишние люди не узнали, что мы проникали в подземелье? На многое, безусловно. Но что толку? О том, что я спустился, знает как минимум потенциальный убийца, кем бы он ни был. Даже если я заставлю молчать к навсегда, это не остановит моего противника. Также очевидно, что кроме воровки, меня могли видеть и другие глаза. Но, тем не менее, лишней предосторожности не будет». «Эй, ты что делаешь?» Возмущенно крикнула дворфийка, когда я, схватив ее за грудки, приставил лезвие жертвенного к шее. «Ты обвиняешься в покушении на жизнь графа Майкла Рейнхарда своим бездействием и умалчиванием ты могла привести к моей скоропостижной гибели. Однако я прощу тебе это прегрешение, если ты пообещаешь никому не рассказывать о произошедшем без моего прямого разрешения. Нарушение этого соглашения будет являться прямой угрозой моей жизни и имуществу и караться по закону. Пусть длань будет свидетелем. «Да ты что, с дуба рухнул? Я вам жизнь спасла!» Девушка попыталась вырваться, но у нее, естественно, ничего не вышло, силы были на моей стороне. Потом она обмякла, медленно водя глазами из стороны в сторону. Очевидно, магия все же донесла до нее информацию. С каждой прочитанной строчкой она становилась все грустнее, но в конце концов, всхлипнув, согласилась. Магия тут же дополнила мой раздел договоров новой строчкой, в которой я внезапно никому ничего не был должен, в отличие от большинства других случаев. Отпустив девушку, я ободряюще похлопал ее по плечу. Всего-то и надо ничего никому не рассказывать. В чем проблема-то? Или язык длиннее тела? Впрочем, мне уже все равно. Обвинение Длане штука серьезная, особенно когда знаешь, что тебе грозит. Но выбраться совсем уж без приключений нам не дали. Стоило подумать, что мы оказались в безопасности, как черная тень метнулась к арке входа. Я бы ей кинжал-то в спину кинул бы, да только руки заняты. Все, что оставалось, с сожалением наблюдать за тем, как враг скрывается за поворотом. Следом раздались крики. Вначале призывные, неуверенные, а после — полной решимости и боевого азарта. «Сто золотых за кучку бомжей!» — хохотнул лысый верзила в кожаной куртке, обшитой металлическими пластинами, перегородивший нам выход. «Посмотрите на них! Да они сами как крысы! Еще и одна на другой едет!» «Проще денег в жизни не видывал!» подтвердил другой, бородатый с длинными спутанными волосами, цвет которых было не разобрать из-за грязи. Поигрывая железной цепью с грузом на конце, он двинулся в нашу сторону. Я хотел было крикнуть, что, мол, свои, но воровка скользнула меж врагов, мгновенно скрывшись из виду, а напротив обнаружился противник, у которого из-под маски выглядывала рассеченная бровь но опознал я его не по этому признаку мало ли на улицах уратокоты мужиков со шрамами паук тот самый которого я послал на противника при прошлом покушении сейчас он ножил подавая сигнал и был прямо передо мной что ж пора рассчитаться с убийцей за все посмотрим столь ли хорош он будет против бойца в кольчуге и с отличным двуручным мечом Или в состоянии нападать только на беззащитных из-под тяжка? Вы двое. Я готов вас отпустить и даже забыть о вашей глупости. Мне нужен только он. Глава двадцать 27. Бу -хо -хо -хо! Он нас отпустить готов! заржал лысый. Ну а мы тебя опустить готовы? «Прямо здесь и сейчас! Все твое добро денег в кошеле не стоит!» Для наглядности он подбросил в руке увесистый кожаный мешочек. «Отлично! Золото мне самому пригодится!» Усмехнулся я как можно кровожаднее. Лиска, бери на себя этих двух придурков, а я за главным. Бабочки еще есть?» «Есть кое-что получше!» Лиссандра вытянула вперед руку, сосредоточилась и гаркнула, что было силы. «Брась!» Получилось странно. На меня команда не сработала совершенно. Может, потому что я чего-то такого от нее ожидал, а может, просто опыт с Вейшенгом давал о себе знать. Убийца вздрогнул, но тоже сдержался. Лохматый в самом деле выпустил оружие, на секунду оцепенев и попятившись. Верзила тоже бросил, но не топор, на что я очень рассчитывал, а кошель с монетами, и теперь он валялся на земле в паре метров от разбойника. Магичка! ошарашенно произнес лишившийся оружия бородач Ты против кого нас подписал, черножопый? Вместо ответа ассасин послал в меня один за другим два кинжала. Я с легкостью отбил их широким клинком что стало для противника полной неожиданностью. Даже глаза его расширились от удивления. Несколько секунд он смотрел на меня совершенно по-новому, а затем превратился в один черный вихрь, из которого раз за разом вырывались тонкие полоски стали. Пару метательных ножей я пропустил, признаю, но не потому, что он был хорош или я плох. Просто он был не единственным врагом, да и кольчуга достойно приняла удары. Лысый явно воспринял Лиску как главную угрозу и теперь, покачивая топором, обходил меня с фланга. Девушка, даже теоретически не способная постоять за себя в ближнем бою, храбрилась. Пара бабочек уже порхала у нее над раскрытой ладонью. Как она их сохранить сумела во всей этой суматохе? А, неважно. Главное, что у нее есть весьма грозное оружие, но помощь не помешает. Отбив очередную атаку убийцы, я со всей силы опустил клинок на голову преступника. Тот изогнулся ужом, но уйти от атаки полностью не смог. Кончик лезвия зацепил доспех, врезавшись в кожу между железными пластинами и углубился. Противник вскрикнул. И прежде, чем я успел надавить на лезвие, заканчивая его не слишком благочестивый жизненный путь, отскочил в сторону. Это была хоть и маленькая, но победа. А вот дальше все пошло кувырком. Поймав момент, когда я отвлекся, убийца атаковал вновь, но на сей раз выбрал гораздо менее защищенную жертву. Сразу несколько заточенных полосок стали вонзились в тело Лиссандры. И девушка, взвизгнув, повалилась на бок. «Неужели достал? Не должен был. Броня на ней такая же, как и на мне. Вот только начавшая растекаться лужица крови говорила об обратном. Черт, не отвлекаться, вначале лысый!» Противник был готов к атаке, но это его не спасло. Черный клинок рассек и древка топора, которым тот пытался защититься, и грудь бандита. Несколько секунд он еще пытался сдержать кровавый поток, рвущийся наружу. Затем упал на колени и, обессилев, рухнул на каменный пол. «Взаг, брат!» Вскрикнул второй преступник, опуская мне на голову цепь с грузилом. Отразить прямой удар было легче легкого, да только вместо того, чтобы остановиться, цепь, естественно, изогнулась об мой меч, и с утроенной силой опустила мне на плечо гирю. Кость хрустнула так, что это даже издали было слышно. Рука повисла плетью, и стало понятно, что эликсиром тут дело не обойдется. Вот только сколь оружие Лохматова было хорошо в атаке, столь же бесполезно оно было в защите. Даже одной рукой с половиной силы я сумел рубануть сверху вниз со всей дури, да еще и попасть почти самым кончиком. Скорость и вес меча сделали остальное. Преступник попробовал подставить под удар цепь, но только на долю секунды отсрочил свою смерть. Жертвенный жадно впился в его шею, и враг, вскричав, попытался вытащить его, разрезая собственные пальцы. Странная черная жидкость струилась с клинка, попадая в кровь. Бандит еще царапал слабо пальцами по мячу, но уже через пару секунд артерия, ведущая к мозгу, стала совершенно черной. Полностью захваченный поединком, я абсолютно не обращал внимания на летевшие в меня метательные ножи. И только когда лохматый рухнул в грязь лицом, стало понятно почему. Их не было. Как и убийцы. Опять сбежал, гад. Может, даже хорошо, что я не успел активировать паучка и послать его в атаку, будет потом способ с точностью определить, кто враг. Взглянув еще раз в переулок и не найдя опасности, я бросился к девушкам. Первой на очереди была лиска, под которой натекла уже весьма приличная лужа крови. Задрав кожаный кафтан, я выругался. Эта дура сняла кольчугу. Когда успела? Хотя не важно. Вырвав зубами пробку из бурдючка с кровоостанавливающей смесью, я выдавил ее на раны. Вытаскивать клинки сейчас, чтобы раны еще больше открылись? Но как ее нести? Если оставить их внутри, то при перемещении они могут еще больше разодрать внутренние органы. Но нести ее к врачу в любом случае придется. Грязно выматерившись, я вынул одно за другим три лезвия. Два из живота и одно застрявшее между ребер. Благо, последнее не глубоко зашло, зацепилось за кость. Насильно влив девушке в рот последнее оставшееся зелье лечения и восстановления, я туго перебинтовал раны. Получилось одной рукой не очень, но лучше, чем ничего. И теперь остался только один вопрос. Как допереть их обеих в клинику? Я на минус третьем, если считать подгород уровни у Дорогу не знаю совершенно. На мне две раненых девушки и сломано плечо, медленно восстанавливаемое регенерацией. А зачем что-то делать самому, если есть деньги и должны быть люди? Ну не только же два контрабандиста здесь обитали. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Подхватив брошенный лысым кошель, заглянул внутрь. Вот ведь легковерные дураки. Сотня золотых. Тут хорошо, если на два наберется. Да только это все одно больше, чем у большинства обитателей трущоб будет за всю жизнь. Кошель серебра тому, кто поможет!» Заорал я так, что легкие чуть от напряжения не разорвало, а в горле тут же запершило. Мой клич эхом разнесся по коридору, усеянному деревянными лачугами, ютившимися в старых крысиных норах а уже через несколько секунд скрип открываемых дверей донесся сразу из нескольких мест. Стоило мне обрадоваться, что помощь идет, как навстречу мне вышла небольшая толпа. Кто во что гораст. В основном люди были в обносках, старых рубахах из посеревшей мешковины. В том, что когда-то было красивой одеждой, но сейчас только по длинным полам можно определить, был ли это благородный кафтан или щегольский сюртук. «Братцы! Да он в Закха и в Зыгха прикончил!» Крикнул кто-то из толпы, и по ней прошел робот. «Твою мать! В том, что я смогу победить оборванцев, нет никаких сомнений. У них даже оружия нормального нет. Но звал-то я их не для того, чтобы очередную драку затевать. «Мешок серебра тем, кто поможет мне доставить девушек в клинику!» Повторил я, показывая тугой кошель. «Поможете донести, и он ваш! Попробуйте напасть, и окажетесь рядом с этими двумя трупами! Самооборону никто не запрещал!» «Какую еще оборону? Ты наших прикончил!» Возмутился возвышающийся над толпой здоровяк с фингалом под глазом. «А кошель и так наш, как и все твое добро! Скидывая портки, и может мы тебя пощадим, верно, мужики?» «Ага!» Несколько голосов в толпе уверенно заржали, поддерживая новоявленного предводителя. «Серьезно? Вы тоже хотите умереть сегодня?» — спросил я, положив меч на плечо. «Отсюда и рубануть можно будет, да и не так заметно, что левая рука недееспособна». «Тоже?» — ухмыльнулся Громила. «И скольких же ты укокошил, парнишка, кроме этих двух бедолаг, на которых, может, со спины напал?» «Глаза разуй!» Буркнул я, уже примериваясь, кого бить первым. Логичнее всего именно здоровяка, да только он посреди толпы стоит, вперед не суется. «А ты чего за спинами-то прячешься? Хочешь, чтобы остальные головы за тебя сложили? И у вас тут так заведено, что зачинщик драки в стороне остается». Ну, это ты зря!» Хмыкнул здоровяк, выйдя вперед. «Твою мать, что это еще за зверюга?» По пояс голый, он был покрыт шрамами и шерстью, словно зверь, а ноги его заканчивались копытами. В руке гиганта появилась увесистая дубина. Простое, но надежное оружие. Он чуть наклонился, примириваясь для удара. «За мной, народ! Деньги поровну!» «Черт! Значит, опять придется драться. А я-то уж рассчитывал...» Хотя нет, будем откровенны, скорее надеялся. Рассчитывать-то тут не на что было. Один из самых преступных районов города, если не самый. Места закону тут нет и быть не может. Полос! Там Полос!» Крикнул кто-то из толпы. И всем тут же стало совершенно наплевать на меня. Даже здоровяк, ратовавший за мое убийство, бросил атаку, не доведя ее до конца. Мне же нужно было оборачиваться, чтобы понять. Кричащий прав. Из туннеля остро запахло кислотой, а вскоре раздался треск камней. Шахтный полос выбирался наружу.